Глава 18. Сонная горячка. «Покажи мне Белоснежку!» Белоснежка бежала по темному лесу, испуганная и ошеломлённая. Сердце заходилось от паники. Она была совсем одна, и ей нужно было как можно скорее вернуться в замок. К своей мачехе, которая обязательно накажет охотника за то, что тот попытался ей навредить. А после бессовестно лгал, что это именно королева замыслила убийство собственной дочери. «Глупая девчонка!» Лес ожил. Страшные силы пробудили его. Он желал смерти Белоснежке. Ярость королевы пропитала деревья, наделив их злобным сознанием. Ставшие невероятно проворными, ветки вытянулись и схватили Белоснежку, прижав ее к земле. После чего сжали ее шею и стали душить и царапать грудь, желая добраться до сердца. Лес закончит то, чего не смог сделать охотник. Глаза Белоснежки наполнились ужасом, и она закричала. «Мама, пожалуйста, помоги мне!» И сердце королевы дало слабину. Деревья отпустили Белоснежку. Девушка побежала в самую чащу, где за густой листвой не было видно неба. Она оказалась в полнейшей темноте, и на нее уставилось множество зловещих поблескивающих глаз. Она осталась совсем одна. Ее душил ужас, и она продолжила бежать, не зная, что ее ждет в конце — спасение или смерть. Но магия королевы не могла более следовать за Белоснежкой. Девушка покинула лес, и вместе с этим королева перестала видеть свою падчерицу. Королева проснулась так резко, словно ее ударили. Стоял жуткий мороз, и она мечтала лишь об уютном тепле собственной постели. В ней она и пребывала целыми днями, покидая ее лишь для того, чтобы привычно подойти к волшебному зеркалу или по настроению прогуляться до окна и убедиться, что Белоснежка занята уборкой двора а этот надоедливый принц не кружит где-нибудь неподалеку. Даже с такого расстояния она ясно видела, какой красавицей стала Белоснежка. И дело было не только во внешности, но и в чистом, как у её отца, сердце. Пройдет совсем немного времени и... Но нет, королева не смела даже думать об этом. Она страдала от одиночества, когда ее покинул супруг, а теперь и Белоснежка оставила ее. Нет, то было всего лишь сон. Или нет? Все смешалось в ее жизни. Сны и реальность, фантазии и кошмары. Ей чудилось, что она превращается во что-то нечеловеческое, нечто абсолютно чуждое ей самой. Интересно, может, отец тоже ощущал все это? В эти дни она замечала в себе невиданное ранее сходство с ним. Как-то поздней ночью она проснулась. Мокрая от пота рубашка прилипла к телу. Ее мучила слабость, и все мышцы болели. Она с трудом встала и налила себе в чашу воды, чтобы умыться, и вдруг заметила что-то на полу. Там была кровь, Целый лужица с рваными краями, из-за отпечатков ног, ведущих от постели королевы к двери. Королева взяла факел и, освещая себе путь, проследовала по кровавому следу из замка в лес. Деревья стояли черные, словно после пожара. На небе не было видно ни луны, ни звезд. Лес был мертв. Его уничтожили ее зависть и ненависть. Единственным источником света был факел в ее руке. Наконец, кровавый след оборвался у одного из мертвых деревьев, скрюченные ветки которого, будто некий волшебный окровавленный фрукт, сжимали сердце, и в свете факела корабли блестела от крови. Королева просто стояла там, ощущая внутри сосущую пустоту и одиночество, пока ужас сковывал ее собственное сердце. «Мама!» — королева резко обернулась. Рядом стояла Белоснежка, вновь маленькая девочка с лицом белее, чем смерть, с глазами словно черные провалы и в пропитавшемся кровью белом платье. «Мама, пожалуйста, можно я возьму назад свое сердце?» королева закричала. «Что она наделала?» «Ваше Величество, проснитесь, вам приснился кошмар!» послышался испуганный голос Тилли. «Я нужна своей малышке! Она приходила ко мне этой ночью, я нужна ей! Лес забрал ее сердце!» Фрейлина в замешательстве уставилась на нее: «Нет, моя королева Белоснежка сейчас во дворе. С ней все в порядке. Но на полу кровь. Вот она, видишь?» «Должно быть, вы ночью разбили что-то и наступили на осколки. Ваше Величество, вы были не в себе». «Нет, это кровь Белоснежки. Она приходила ко мне ночью, я клянусь». «Взгляните на свои ноги, Ваше Величество. Они грязные и кровоточат. Вы больны. Вам нужно отдохнуть. Пожалуйста, ложитесь». «Оставь меня, тупая девчонка!» «Но, ваше величество, я должна перевязать...» «Я приказала оставить меня!» Королева посмотрела на кровь и осколки, покрывавшие полкомнаты. Белоснежка приходила к ней ночью, она точно это знала. Ее малышка потерялась и была совсем одна. Она искала свое сердце. Хотя последние дни она только и делала, что спала. Королева была так сильно измучена, что вновь погрузилась в беспамятство. Ты должна убить Белоснежку, если хочешь выжить, если хочешь вернуть свою красоту. Да она скорее избавится от зеркала и умрет сама. Если Белоснежка останется жива, твой конец, дочь моя, будет долг и мучителен. Многие годы ты будешь на самой грани смерти. Твоя душа сгниет, а тело останется в высушенной оболочке. Все будут смотреть на тебя с жалостью и отвращением. Будешь мечтать о смерти, но освобождение не придет, даже когда тебя похоронят глубоко в земле. Магия зеркала, заклинание сестер, будет поддерживать в тебе жизнь даже во тьме. Ты будешь страдать, взывая к смерти моляний, желая, чтобы все закончилось, но твое тело не позволит этому осуществиться. Ты будешь заключена в нем, обреченная на одиночество и муки. Зачем ты это делаешь? Я ненавидел тебя с самого дня твоего появления на свет. Значит, все это время ты мне лгал? Почему? То была моя месть за смерть твоей матери, за то, что ты разбила мне сердце? Королева вновь проснулась, а в голове крутились слова отца и сна. Ей вспомнилось, как она говорила нечто подобное Вероне про смерть ее мужа. Жар и болезнь лишили ее контроля над собственным разумом. Как вообще подобные мысли взбрели ей в голову? Она пыталась побороть их, но ощущение, что она бездарно тратит жизнь в пустых мечтах и в жажде отцовской любви, которую он к ней никогда не испытывал, не желала уходить. А теперь ее пытаются заставить убить собственную дочь. Нет, то был просто сон. У зеркала нет над ней власти. Мысли спутались. Королева не могла понять, где заканчиваются кошмары и начинается реальность. А еще ей не удавалось долго оставаться в сознании. Её разум вновь и вновь уносили волны горячечных сновидений. Она смотрела в зеркало. «Я совсем как ты, отец. Я ставила свою дочь, презирая ее красоту. Ты всегда была такой, как я. Часть меня живет в тебе, в тебе течет моя кровь. Мы связаны этим и магией зеркала. В тебе есть часть моей души». «Твоя душа наша!» — послышались голоса сестер. А раз твоя душа в ней, она тоже принадлежит нам, как и твоя жена, пока мы ее не забрали. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха! Я никому не принадлежу, закричала королева. Сестры засмеялись и исчезли. Королева тяжело переставляя ноги и едва чувствуя тело, вышла из комнаты и отправилась по знакомой дороге, по которой они часто гуляли с белоснежкой, когда та была еще маленькой девочкой. Она совсем потеряла счет времени и зашла куда глубже, чем собиралась, в итоге оказалась вновь посреди мертвого леса. Все вокруг было черным и пахло серой. И всему виной была она. Ее ненависть и страх погубили не только лес, но и всю ее жизнь. Для нее все было потеряно. Краем глаза она заметила нечто зеленое и красное на фоне черной пустоты. На одном из мертвых деревьев висели яркие, будто лаковые яблоки. И как она не заметила их раньше? Они явно бросались в глаза в этой черной чаще. Странно, но один вид их придал ей надежды. Она стала срывать сверкающие яблоки с мертвых веток и складывать в подол своего простого платья. Затем прикрыла голову платком и направилась к небольшому домику в гуще леса. Королева очнулась от горячечного сна, когда Тилли положила ей на лоб смоченную в холодной воде полоску ткани. «Мне нужно поесть яблоко», — пробормотала королева потрескавшимися губами. Тилли сняла с лба королевы ткань и окунула ее в розовую воду в чаше «Вам снился сон, моя королева», — сказала она. «Белоснежка ждет снаружи, она будет счастлива увидеть вас». Королева уже хотела отправить ее прочь, когда ей в голову пришла идея получше. «Да, попроси ее зайти», — Тилли передала её слова слуге, ждущему у двери, и вскоре в комнату вошла Белоснежка. Она была прекрасна. Казалось, само солнце следует за ней, куда бы она ни направилась. Лохмоти лишь подчеркивали ее красоту. Столь силён был контраст между ними и внешностью девушки. Она была так молода, так мила, так прекрасна. «Мне очень жаль, что тебе не здоровится, матушка. Я могу что-нибудь для тебя сделать. Ты не могла бы принести мне яблоко?» «Самое красное и блестящее, какое только найдешь, попросила королева, пока Тилли протирала ей лоб. Белоснежка покосилась на Фрейлину, и та ответила ей усталым взглядом. «Конечно, матушка. Я принесу тебе яблоко», — ответила Белоснежка. «Спасибо, мой птенчик», — прошептала королева, уже отправляясь в очередной сон. Королева пришла к огромному, заросшему мхом дереву, у которого, она точно это знала, рос усыпляющий корень, любящий темноту и влажность. Королева не чувствовала более ничего, кроме холода и злобы. Она начала копать. Как она и ожидала, корень был здесь. Она вытащила маленький кинжал и расщепила корень. Из него, окропив ей руки, вырвался фонтанчик вязкой жидкости, похожий на кровь. Зло поглотило королеву. Ее тело окоченело. «Зачем она все это делает?» Королева обмазала яблоко соком корня. Это погрузит Белоснежку в сон столь глубокий, что его будет не отличить от смерти. Может, потом королеве тоже стоит откусить от яблока, и тогда она сможет всегда быть со своей дочерью, не боясь больше причинить ей вред. Какое-то время она шла по лесу, пока не вступила на поляну, где стояли сестры. Похоже, ты открыла рецепт ядовитого яблока. Сестры взяли королеву за руки и потянули ее к противоположному концу поляны. Там стояло волшебное зеркало, И Люсинда подвела королеву к нему, а Марта и Руби встали по бокам и вытаращились на отражение королевы. Её лицо, ее красивое лицо, на глазах покрылось глубокими морщинами и бородавками. Королева могла чувствовать запах собственного дыхания, и он вызывал тошноту. К нему примешивалась вонь гнилых зубов. Она стала старухой, старой, дикой и отвратительной ведьмой. Сёстры захохотали, когда королева в ужасе бросилась прочь. С согнутой спиной бежать было тяжело. Она неслась по лесу так быстро, как только позволяло её новое тело. Вбежав в домик, она увидела белоснежку. Но та бы в жизни никогда ее не узнала. Ее дочь, теперь уже взрослая женщина, была неповторимо прекрасна. Но что-то было не так. Куда-то исчезла ее кипящая энергия. Она казалась совсем иной. И королева вдруг поняла. Она ведь забрала ее сердце. Не то, что билось в ее груди, нет. Белоснежка продолжала жить, но королева лишила дочь ее души, когда оставила ее. Белоснежка разговаривала с дикими зверьками. Их были десятки вокруг и внутри домика, как будто те могли ее понять. Что если все пережитое лишила Белоснежку рассудка? Эта мысль раскаленным прутом пронзила сердце королевы. Могла ли эта беседующая со зверями... «Безумная от страха и горя девушка узнать королеву в обличии старой ведьмы!» Но что-то во взгляде Белоснежки говорила, она признала ее. Но ведь это было невозможно. Держа в ладонях маленькую птичку, Белоснежка улыбнулась старухе такой знакомой улыбкой. Казалось, перед ней вновь стоит маленькая девочка. Красавица-малышка. Взрослая красавица. И, без сомнения, намного прекраснее королевы. «Здравствуй, моя дорогая. Как поживаешь?» Белоснежка молча смотрела на нее, словно пытаясь запечатлеть ее в памяти. «У меня есть для тебя подарок», — сказала королева, протягивая дочери яблоко. Белоснежка, беря с ладони матери плод, посмотрела ей прямо в глаза. Словно не замечая, что делает, девушка бездумно откусила от яблока и тут же упала, так и не выпустив его из пальцев. А перед тем, как закрыть глаза, она сказала, «Вот и сбылась моя мечта, мама». «Ты пришла. Я знала, что ты придешь. Я люблю тебя». Королева опустилась на колени рядом с дочерью, поцеловала ее и прошептала ей на ухо. «Я тоже тебя люблю, мой птенчик. Я очень тебя люблю».